«Виджинты! Доброе утро! Как спалось?» Спрашивает мама, когда вхожу на кухню. Смотрю на нее и на Иону, сестры. Схожесть ведь поразительная. Те же глаза, тот же изгиб губ, только одна старше, другая точная копия. И понятно, почему их принимают, как и я раньше, за мать и дочь. Правда, есть отличия в глазах. У Ионы они зеленовато-голубые, а у матери синие, как и у меня. Что за кошмар приснился? Расскажешь? обращается ко мне Иона. А мне отвечать не хочется. Смотрю на них и не верю. Как много они знают про меня. Как много еще скрывают в своих сердцах. Опять падала в ту яму. Лгу от чего-то так просто, натягиваю улыбку. «И все?» — уточняет Иона. «Нет, не все». Медленно произношу я, садясь на стул напротив них. Они переглядываются, и мамины плечи приподнимаются под темной кофтой. «Что еще тебя так волнует, доченька? Не дает отдыхать?» Нежно спрашивает она, пододвигая мне тарелку с кашей. Только беру ложку, как в голове проносится голос. «Нет, Аурелия!» Хмурясь, смотрю на женщину, потом на кашу. «Это Валерио. Не есть это?» Догадка пронзает меня. Откладываю ложку и сглатываю неприятную горечь в горле. Мне кажется, снится тот самый замок, только не разрушенный. Целые песни такие красивые... Медленно отвечаю я, наблюдая за их еще более напряженными лицами. «В твоем возрасте это нормально. Ты так переживаешь, что случилось с тобой. А люди? Какие-нибудь люди тебе снятся?» — уточняет Иона. «Нет никого. Только красивые песни и солнце. А потом я падаю в яму и теряю это ощущение. Вот тогда страшно». Мотаю головой. «Ладно, завтракай. Ты собираешься куда-нибудь?» — спрашивает мама. Криме, мы планируем вместе идти на Хэллоуин, и костюм еще надо достать. И я не хочу есть, с ней забежим в кофейню. Хочется сладкого? Отодвигаю от себя тарелку. Тебе следует питаться правильно, Лия, я уже его достала и подготовила. Висит у тебя в шкафу, сообщает мама. Сегодня не хочу кашу. Тогда соберусь и приду. Говорю я, вставая и разворачиваясь, ухожу к себе. Но дверь не закрываю, встаю к ней вплотную. «Уверена, я дала им пищу для обсуждения и сейчас готова послушать». «Где ампулы?» – спрашивает мама. «Со мной?» «Но их мало, не хватит. Она должна была поесть. Там доза. Необходимая доза для этого дня». «Ты сделала ей укол ночью?» – отвечает Иона. «Значит, Валерию предупредил меня об этом и попал в точку». «Нет, не смогла». Рука не поднялась. «Если не получится. Если это только усугубит ситуацию». Она видела его, видела, это я знаю наверняка, и слышит его. Я тебе говорила вчера, боюсь сделать хуже. Дура, тише, шикает мама. Она должна спать этой ночью, а лучше весь день. Так она будет в забытии, и он не доберется до нее. У меня есть таблетки, я их купила в Брашеве, у одной из наших. Они помогут, теперь я уверена, что хочу их дать ей. Хорошо, только как проследить, чтобы она их выпила? Задумчиво произносит она. Она их выпьет сейчас а не долгого действия. Дам три штуки, и к вечеру она точно заснет. Кровь будет медленно их впитывать в себя. Хорошо. Тогда ты вези ее к Риме, а я схожу к нему, чтобы проверить действие сыворотки. После ночного собрания, когда мы встретим остальных, отправимся к нему. Вещи собрала. Да, все, что нужно на первое время. Документы тоже готовы. Если не получится, то моя дочь будет в безопасности от них и от него. Все решится в полночь. Слышу шуршание шагов и закрываю дверь. Они хотят меня усыпить и увезти отсюда. Только вот они забыли об одной маленькой детали. Я сама теперь решаю, что для меня лучше. Сейчас я уверена в том, что должна докопаться до истины. Как было бы неприятно признавать, но Валерео был прав. Они не скажут мне правду, а он? Он может тоже говорить то, что ему выгодно, поэтому только на себя надеяться. Отхожу от двери, бросая в рюкзак талон для кафетерия, проездной на автобус и крестик. Верчу в руках карту и быстро подхожу к своему тайнику, пряча там ее. Не успеваю я закрыть тайник и встать, как в этот момент дверь распахивается, пытаюсь удержать в себе желание закричать на мать и потребовать истину. Но натягиваю улыбку, поворачиваясь к ней. И ведь угадала. Она стоит при входе, а лицо какое-то потерянное. Бегает глазами по мне, опускает голову, глубоко вздыхает и делает шаг ко мне. Я уже готова. Говоря, подхожу к столу и беру рюкзак в руки, чтобы закинуть его на плечо. «Подожди, милая», — произносит она и передает мне бокал с водой. «Что это? Я не хочу пить. Отступаю от нее. Тебе необходимо принять витамины для восстановления здоровья. У тебя сотрясение, Лия, и это поможет тебе», — раскрывает ладонь, где покоятся три желтые таблетки. Хочется плакать, ощущение, что она понимает «я знаю все и даже это», но подходит ко мне и ставит бокал на стол. Берет мою руку и вкладывает в нее снотворное. «Поверь мне, доченька, это поможет. Я никогда не хотела сделать что-то неправильно. Всегда старалась быть для тебя той, кому ты можешь довериться. Выпей это только для твоего блага. Защитить тебя от таких пугающих снов, принесет облегчение, спасет тебя от этого». Обещаю тебе. Берет стакан и подталкивает к моим губам ладонь. Хорошо, раз это витамины. Я тебе доверяю, мама. Наблюдая за ней, смотрю прямо в ее глаза, передающие мне страх и боль. Умница проводит рукой по моим волосам, а я судорожно ищу вариант не пить их. Как? Если она наблюдает за мной. Открываю рот и забрасываю в рот таблетки, пряча их под языком. Перехватываю бокал и делаю глоток. Мама кивает мне и разворачивается. В этот момент выплевываю их на ладонь и прячу за спиной. Запихиваю в задний карман джинс и иду за ней. В молчании выходим из дома, а небо словно опустилось ниже, давя на нас темными тучами. Поднимаю голову, пытаясь молить любого святого, только бы помогли мне. Молчаливы. Как молчаливы и все вокруг. Даже ветра нет. Затаилась и его нет. Только я одна. Мама везет меня к Риме, и я прощаюсь с ней. Она крепко обнимает меня, целуя волосы, как будто в последний раз. Как будто это конец. А вдруг действительно больше никогда не увижу. Вдруг что-то пойдет не так. Ведь ни она, ни и он, она не уверены в исходе этой ночи. Чем я могу помочь? Я все взяла для тебя. Белый парик, черный плащ и еще костюмы прилагалось в платье, как обычно, шепчет подруга, оттащив меня в свою спальню. Спасибо. Также отвечаю я, когда она достает из-под кровати пакет и быстро передает его мне. Прячу все в рюкзак. Лия, скажи мне, как твоя голова? Он больше не зовет тебя? неожиданно спрашивает Рима. Смотрю на нее и такая тяжесть внутри. Не верю. Не доверяю больше. Никого нет на моей стороне, кроме меня. Голова нормально, пожимаю я плечами и пытаюсь даже весело произнести: Нет, никто не зовет. И прости меня, Рима, я тебя обманула. Обманула? переспрашивает она, округляя глаза. Да, знаешь, как надоело это внимание. Вот и решила немного повеселиться. Вру. Ужасно и грязно вру, но сейчас надо обезопасить себя. Вдруг Дарина или другие будут спрашивать ее обо мне. И она ведь сдаст меня? Господи, кто я теперь? Самый страшный человек, погрязший в своей лжи и видящий, собирающийся в карих глазах подруги слезы. «Уходи», — шепчет она, отворачиваясь от меня. «Прости меня, ладно». Подхожу к ней, кладу руку на ее плечо, но она сбрасывает ее. «Простить?» «Да я так переживала за тебя, а ты...» Зло сверкает глазами, повернувшись ко мне. «Ты предала меня. Ты обманула меня, когда ты стала такой. Я все твоей матери расскажу. Больше, чем сказала». «Что ты сделала?» — шокированно переспрашиваю я. Она приходила ко мне и спрашивала просные человека, зовущего меня. Рассказала моим родителям. Они чуть чувств не лишились. «Мне пришлось, пришлось сказать ей, что это все твое», — истерично кричит она, закрывая лицо руками. Теперь же ты сумасшедшая, а не я. Ведь я буду все отрицать полностью. И моя мама поверит мне, а не тебе. До сих пор не верю, что мои мысли так гадко подтверждаются. Я расскажу им больше, Лия. Не посмеешь выставить меня такой. Я ведь любила тебя и про костюм скажу. Отнимая руки от лица, яростно шипя. Уже. У меня сотрясение мозга, и я могу видеть все, что мне заблагорассудится. А ты? Мне жаль, что ты так восприняла мою шутку. Ведь все это было ложью, чтобы развлечься. Не знаю, откуда сейчас только яда и силы в моем голосе, но больше не вижу подругу, никого нет рядом со мной. И тайны лучше хранить в сердце, а другие вот так вонзают нож в спину. «Я не узнаю тебя, Лия», — шокированно шепчет она. «Я сама себя не узнаю, как и каждого, кто окружает меня. Больше не имею возможности быть такой, кем была, прятать только в себе познания и иллюзии, а другие...» От чего-то так плевать, если сегодня моя последняя ночь тут. Пора взрослеть, Рима. Пора признавать свои ошибки и думать только о себе. Будь счастлива. Тяжело вздыхаю и подхватываю рюкзак, вылетая из ее спальни. Буркнув слова прощания ее родителям, странно поглядывающим на меня, выхожу из дома и плетусь по дороге. Почему мы поступаем так, а не иначе? Кто дернул меня за язык тогда, не знаю. Но сейчас сердце дает трещину. Увидела всех, кто окружил меня в настоящем обличии. Нельзя никому доверять больше. Нельзя. Даже самой себе. До встречи с братьями Виллиш остается еще два часа. Не знаю, чем себя занять, и еду к площади, чтобы понаблюдать, как собирают сцену, готовясь к ночи. Подумать. Необходимо подумать и понять, что я хочу спросить у них. Много вопросов, только все ли я могу спросить и не выдать себя. Главное понять, как защитить себя и маму а на остальное сейчас наплевать.